Солнце теперь было низко за домом, и на вид опустилась прозрачная дымка, свет длинного счастливого дня. Домов почти не было видно, но поля и деревья слабо поблескивали, сливаясь вдали. «Местность меняется», — сказал он отрывисто, — «но она останется, когда нас уже не будет. Слышите? Дрозды». Птицы тут хороши утром. Я рад, что разделался с Лондоном. Ее лицо было у самого оконного стекла. Джолиона поразило его унылое выражение. Хотел бы я, чтобы она выглядела повеселее, подумал он. Красивое лицо, но грустное. И захватив кувшин с горячей водой, он вышел на галерею. «Это вот комната Джун», — сказал он, отворяя следующую дверь и ставя кувшин на пол. «Найдете все, что вам нужно». И, закрыв дверь, он опять пошел к себе. Приглаживая волосы большими щетками черного дерева и смачивая лоб одеколоном, он размышлял. Она появилась так странно, как видение, таинственно, даже романтично — Словно его желание общества, красоты было услышано. Ну, тем, кому полагается слышать такие вещи. И, стоя перед зеркалом, он расправил свою все еще прямую спину, провел щетками по длинным белым усам, тронул брови одеколоном и позвонил. «Я забыл предупредить, что у меня обедают гости». — Пусть кухарка там приготовит что-нибудь повкуснее. И скажите бекону, чтобы в половине одиннадцатого подал ландо парой, отвезет ее в Лондон. Мисс Холли спит? Горничная не знала. Кажется, нет. И старый Джолион на цыпочках прокрался по галерее к детской и отворил дверь, петли которой всегда смазывались, чтобы он мог неслышно входить и выходить по вечерам.